Четвертая беседа Два события будто охватывали все виды бедствий, как если бы это была не улица в западном Лондоне, а наглядное пособие в воскресной школе. Она смотрела на огонь и чувствовала, что жар омывает и очищает ее. Джулия Харт закончила читать и налила себе вторую чашку кофе. Грант дважды постучал по столу и спросил сонным голосом. «Ну, что скажете об этом рассказе?» Каждый из них — убийца. Держав в правой руке чашку, левой Джулия пролистала страница рассказа. «Апокалиптическая история, апокалиптический антураж. Мне понравилось» тот случай, когда все подозреваемые виновны. Джулия кивнула. Эта идея уже нашла свое воплощение. Притом весьма знаменитая, Грант зевнул. Однако для нас это один из вариантов в комбинаторике детектива. Определение допускает, чтобы группа подозреваемых совпадала с группой виновных. Так что мы не можем пропустить этот вариант. Должна признать, развязка оказалась неожиданной. Хорошо. Он смотрел на нее красными от недосыпа глазами. В детективных рассказах часто бывает чрезмерно много лжи. Но если все подозреваемые виновны, то они могут лгать обо всем безнаказанно. Когда я в первый раз читала рассказ, я подозревала Хелен. Она казалась мне... Джулия поискала слово «неуравновешенный». «Снова убийца-детектив?» — Грант покачал головой. «Это был бы дешевый трюк — дважды повторять один и тот же прием». «Но это не противоречит правилам», — Джулия улыбнулась. Они сидели друг напротив друга за деревянным столом. Между ними стоял большой кувшин с водой, на поверхности которой, словно поплавки, покачивались две половинки очищенного лимона. Сбоку стояла стеклянная банка с крепким черным кофе. Окно у дальнего конца стола было покрыто узором дождевых капель. Для джули это был второй день на острове. Сегодня ее разбудил звук дождя. Чувствуя легкое похмелье, Джулия поспешила к Гранту. По дороге она то и дело переходила на бег. Когда она добралась до коттеджа, Грант стоял снаружи, ел грушу и с кислым лицом смотрел, как дождевые капли плюхаются в море. «Я не знал, придете ли вы», — сказал он. Его белая рубашка промокла. «Нам нужно работать», — Джулия подошла к Гранту. «Вы хорошо себя чувствуете?» Он холодно улыбнулся и бросил огрызок груши в сторону моря. Тот долетел до берега и упал на гальку. «Я плохо спал». Джулия сама едва поспала, но упоминать об этом не стала. Она решила, что с ним нужно быть терпеливой. «Надеюсь, вчера вы не слишком утомились?» Не ответив, он повел ее внутрь дома. «Я сварю кофе». Они расположились на кухне. Джулия наблюдала за ним, гадая, нужно помогать или нет. Когда он поставил чайник на плиту и наполнил водой кувшин, она заговорила. «Простите, если прошлым вечером я была слишком навязчива. Думаю, это все из-за вина. Оно ударило мне в голову». Грант срезал кожуру с лимона. «Ничего страшного», — ответил он, глядя в окно. Джулия увидела на стекле отражение его лица. Оно совсем не соответствовало словам. «Простите, я больше не буду задавать личных вопросов. Это было очень грубо с моей стороны». Грант слишком сильно нажал, и сочная мякоть лимона брызнула из-под лезвия. Капля лимонного сока попала ей на запястье. Она решила сменить тему. «Может быть, мне начать, пока вы готовите?» Грант повернулся к ней и кивнул. Когда она закончила читать, по-прежнему шел дождь, но уже совсем мелкий. «Такая погода мне более привычна», — сказала Джулия. «Вчера мне казалось, что солнце всюду со мной. Давило так, словно у меня, пуля в затылке». «Не понимаю, как вы это выносите?» «Со временем это ощущение становится частью тебя. Будто это не пуля, а, скажем, опухоль», — Грант усмехнулся. «В конце концов, привыкаешь к этому. Должен предупредить, скорее всего, после обеда снова будет солнечно. Тогда буду наслаждаться этой погодой, пока можно». Джулия достала из сумки завернутый в полотенце блокнот. Дождь до него не добрался. Вчера вы перечислили первые три компоненты, которые должны присутствовать в детективной истории. Верно. Не менее двух подозреваемых, не менее одной жертвы и, возможно, но не обязательно, детектив или несколько детективов. Тогда четвертая компонента, видимо, убийца. После первой чашки кофе настроение Гранта заметно улучшилось. Он снова ухмыльнулся. «Совершенно верно. И последний рассказ великолепно иллюстрирует это. Виновник смерти или группа виновников? Те, на ком лежит ответственность за смерть жертв. Без этой компоненты не выйдет детективной истории». «Хорошие уж точно», — Джулия продолжала записывать и должен быть по меньшей мере один виновный. Да, по меньшей мере один. Если смерть наступила в результате несчастного случая или жертва погибла по своей вине, мы возлагаем на нее ответственность за это и считаем ее виновницей смерти. По этой причине вместо слова «убийца» в определении я использую выражение «виновник смерти». Оно охватывает больше случаев. Словесные игры. Джулия сделала глоток в кофе. И если судить по четвертому рассказу, в этой группе нет верхнего предела. Как такового нет. Единственное обязательное условие — виновник или виновники смерти должны быть элементами группы подозреваемых. В математике это называется подмножеством. Соответственно, виновники смерти должны быть подмножеством подозреваемых. Но к этому мы еще вернемся. Таким образом, в качестве виновника смерти может быть раскрыт только такой персонаж, который уже входил в число подозреваемых такой подход позволяет читателю самому строить догадки о том кто убийца что и является определяющей чертой жанра грант кивнул но помимо вышеупомянутого условия на группу виновников смерти не накладывается никаких ограничений. как мы уже видели с этой группой могут пересекаться жертвы и даже детективы. Мы также рассмотрели случай когда ровно один подозреваемый оказался виновником. И мы легко можем представить вариант, когда двое подозреваемых будут виновниками. В четвертом рассказе показан предельный случай, когда все подозреваемые — виновники». Джулия приложила ручку к губам. «Тут есть загвоздка», — она принялась размышлять вслух. Я согласна, что есть основания утверждать, что виновник или виновники могут быть только из числа подозреваемых. Но как быть в случае, когда читатель не знает о каких-то подозреваемых? Например, виновником может оказаться рассказчик истории. Никому и в голову не приходилось считать его подозреваемым. Хороший вопрос, хотя он и отвлекает нас от математики. Могу ответить только, что подозреваемым следует считать каждого персонажа, если только автор очевидным образом не исключил такую возможность в отношении кого-либо. Например, современный детектив, расследующий преступление вековой давности, явно не годится в подозреваемые. Джулия записала это. Значит, любой, кого читатель может принять за убийцу, «Должен считаться подозреваемым?» «Совершенно верно!» Грант посмотрел на окно. «Кажется, дождь кончился!» Сквозь мутное стекло Джулия различила море и холмы и представила, что две руки горизонта, которые жонглируют солнцем и луной, замерли в ожидании, обратив ладони к пасмурному небу. «Подождите минутку!» — сказал Грант. «Мне нужно вылить кофейную гущу!» Он взял банку со стола и вышел наружу вылить содержимое в сорняки. Джулия огляделась. На подоконнике лежал серебряный портсигар, совсем не подходящий к этой простой обстановке. Джулия взяла его и заглянула внутрь. Он был пуст, но на внутренней стороне крышки она увидела гравировку. Фрэнсису Гарднеру, на окончание колледжа. Джулия нахмурилась и положила портсигар обратно. Грант вернулся и сел напротив нее. «Итак, на чем мы остановились?» Она хотела спросить, кто такой Фрэнсис Гарднер, но после вчерашнего опасалась его реакции. «Не знала, что вы курите», — сказала она. Грант засмеялся, представив, что такого она могла увидеть в окно, чтобы так странно это истолковать. «Вообще-то я не курю». «Тогда зачем вам портсигар?» Он глянул на плоскую серебряную коробочку, о которой совершенно забыл, и Джулия уловила панику, промелькнувшую на его лице. «Раньше курил, да, когда был молод». Но он уже давно пуст. Она кивнула и взяла ручку. Итак, мы закончили с определением. Да. Взяв себя в руки, Грант улыбнулся. У нас есть все четыре компоненты. Мы можем углубиться в детали, когда не будем такими сонными. Значит, в комбинаторике детектива рассматриваются различные варианты, когда эти четыре компоненты так или иначе пересекаются. Как в том случае, когда детектив был одновременно убийцей и тому подобное? Правильно. Определение достаточно простое, так что количество различных структур относительно невелико. Пересечение компонента задает одни варианты, размеры групп другие. Так мы приходим и к варианту из четвертого рассказа, когда группа виновников смерти эквивалентна группе подозреваемых. Рукопись лежала на скамье рядом с Джулией. Она взяла ее и начала перелистывать. Вы заметили, что в нескольких местах, где явно должно было стоять слово «белый», было использовано слово «черный». Он поднял бровь. «Нет, не заметил». В одном месте, например, героиня пьет черное вино. Она нашла другую страницу, где подчеркнула несколько слов. А здесь описывается ясный день и легкие черные облака. «Снова намеренные неточности». Она продолжила листать страницы. Далее фосфоресцирующий черный пес» заметный черный пиджак а еще черная кошка шерсть которой потемнела от пепла эти описания выбиваются из контекста но если поменять черный на белый все встает на свои места вы можете это объяснить вы и сами можете не хуже джулия задумалась мы проработали четыре истории и думаю уже вполне можем сформулировать общие правила Когда вы писали эти рассказы, вы добавили в каждый из них что-то, что не имело никакого смысла. Странные детали, несоответствия. И все они словно частички одного большого пазла, разбросанные по всем семи рассказам. Как вам такая гипотеза? Грант нахмурился. Я писал эти рассказы больше двадцати пяти лет назад о том периоде моей жизни я почти ничего не помню но уверяю вас эти нестыковки не более чем шутка нет никакого пазла который нужно сложить такое я не забыл бы да пожалуй джулия зачеркнула что то в своем блокноте грант потер глаза ночью мне приснился кошмар мы опубликовали книгу и остров наводнили журналисты. Я уже не смог заснуть после этого. «Простите, я нарушила ваш привычный образ жизни. Сюда приезжает много туристов?» «Совсем нет, и мне это нравится. Наверное, вы радуетесь возможности поговорить с кем-то по-английски?» «Здесь есть несколько человек, которые очень хорошо знают английский». «Но, полагаю, они не англичане?» «Нет, не англичане. В этом отношении вы как свежий ветер. Так приятно слышать родной акцент. Скажите...» Он наклонился через стол и взял ее за руку. «Как вы думаете, белые убийства будут продаваться?» Джулия сделала медленный глубокий вдох. Ее лицо было непроницаемо. Трудно сказать. Эта книга слишком отличается от того, что мы публикуем. А что думает ваш работодатель? Если он отправил вас сюда, значит, он считает, что у книги есть потенциал. Виктор богатый человек, а криминальный жанр его страсть. Он основал печать смерти не ради денег, а как хобби. Но я думаю, эта книга найдет своего читателя. Она определённо уникальна. «Надеюсь», — сказал Грант. «Мне неловко говорить об этом, но я на мели». Он взял чашку с кофе. «Вас часто отправляют в заграничные командировки?» «Никогда», — ответила Джулия. «Но мне было чрезвычайно важно познакомиться с вами». Выглядело так, будто она хочет добавить что-то ещё. Но Грант встал и понёс свою чашку к раковине. «Я опольщён!» Джулия оглядела тусклую кухню. Здесь давно не прибирались. Во всех углах было грязно и пыльно. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я спрошу, на что вы живёте здесь? Вы работаете?» Грант вздохнул и покачал головой. «Мой дед владел заводами!» «Сейчас дела идут не так хорошо, как раньше, но все же дядя высылает мне содержание каждый месяц». Джулия отложила рукопись и помассировала руку, которая писала. «Понятно». Она снова выглянула в окно. «Если дождь закончился, может быть, нам стоит подышать свежим воздухом? Пока есть такая возможность».